История, управляющего делами комитета министров Гежелинского, наделала в свое время очень много шума. В публике мало было лиц, которые бы его любили, но тягость осуждения, постигшего его при важности его поста, молва о невероятных злоупотреблениях в комитете министров, которых он был виной, тайна, с которой введено было дело, наконец, разные преувеличенные, как всегда, слухи, Все это вместе произвело рот общего сотрясения, долго и после отзывавшегося в умах. Вот очерк этого дела по подлинным актам. Гежелинский всю свою службу, от писца до звания управляющего делами комитета министров, прошел в канцелярии этого комитета. Без всякого образования, до такой степени, что он не знал ничего, кроме русского языка, но с большими природными дарованиями и необыкновенной тонкостью, владея притом даром слова и искусным пером, он умел сперва, пока занимал второстепенные должности, входить в милость к своим начальникам, а потом, когда сделался управляющим, приобрести общее расположение членов комитета, хотя очень часто шел им наперекор. В последние годы царствования императора Александра Быв уже управляющим, он пользовался особым доверием графа Аракчеева, столь же могущественного в то время по делам комитета, как и по всем другим частям. По удалении Аракчеева с вошедствием на престол императора Николая от всех дел Гежелинский имел личный доклад у государя, но только до коронации, то есть до того времени, когда личные доклады за очень немногими изъятиями вообще совсем прекратились. В два первые года этого царствования дела комитета имели самый быстрый ход. Множество его меморий, лежавших неутвержденными в кабинете императора Александра, были очищены в первые месяцы. И нельзя поистине не удивляться деятельности и трудам канцелярии комитета, продолжении 1826 и 1827 годов. Тут вдруг все изменилось. Гежелинский, увлеченный, как говорили, несчастной страстью к распутной замужней женщине, которая уносила у него и много времени, и пропасть денег, из которой он прижил несколько детей, стал, видимо, пренебрегать делами, дозволять себе несрочную отсылку к государю меморий и другие упущения. Главная их причина, конечно, лежала в этой страсти, ибо если задержание некоторых дел можно приписать корыстным видам, в которых многие подозревали Гежелинского, то ничем другим нельзя объяснить остановку множества таких, где нисколько уже не мог участвовать личный интерес. Между тем, государь тотчас обратил внимание на эти упущения, И с 1828 года не проходило почти ни одной мемории, ни одной бумаги, по которой не было бы делаемо Гежелинскому собственноручных высочайших замечаний, сначала весьма умеренных, потом с явными знаками неудовольствия и, наконец, в самых уже сильных выражениях справедливого гнева. В 1829 году Заметив, что по бывшему в Комитете представлению новороссийского генерал-губернатора графа Воронцова о наградах чиновников справки брались три года, государь спросил о причинах сего. И когда Гежелинский отвечал, что представление отложено было для совокупного рассмотрения с подобными же от министерств, он не мог доказать, чтобы Комитет действительно это приказал, то государь на его докладе написал «Из сего вы сами должны ясно видеть, что не было никакой уважительной причины откладывать три года сряду рассмотрение поступившего дела, что я вам ставлю на вид, строго подтверждая впредь отнюдь себе не позволять». Вот некоторые из числа множества других гораздо еще сильнейших замечаний. Первое. Две мемории 30 марта и 30 июля 1829 года поднесены были в октябре. Государь написал «Подобный беспорядок ничем не извинителен, и я вынужден вам за сие сделать строгий выговор». Второе. Четыре дела лежали очень долго без движения. гежилинский оправдывался множеством других занятий. Государь отметил на его о том записке. Если бы вы лучше знали долг ваш, то не вынуждали бы меня повторять вам столь часто мое неудовольствие. Я предостерегаю вас, что и на всякое терпение есть мера».